Глава 8. Утром, около 10 часов, Флавия выехала в Губью. Она вовсе не была уверена, что визит к скульптуру другу Дисоузы поможет в расследовании, ведь у них нет ни единого доказательства того, что бюст был подделкой. Напротив, все детали, которые она собирала буквально по крохам, свидетельствовали об обратном. Однако скульптор мог знать не приглядную подноготную всех махинаций Дисоузы в прошлом, в частности о том, что происходило в 1951 году, послужившем отправной точкой для бизнеса испанца. Добраться от Рима до Губио можно за 3 часа или за 4 1/2, если вы любитель таких мероприятий, как завтраки на природе, которые здесь было красиво, чрезвычайно. Впрочем, в Флавии было недолюбование пейзажем. Примерно через 10 часов ей предстояло сесть в самолёт, вылетавший в Калифорнию. Батандо поступил разумно, послав её в Америку. В этом Флавия не сомневалась, однако подозревала, что генерал вновь вмешивается в её личную жизнь. Дежурный местного полицейского участка, к которому она представилась по всем правилам протокола, был очень мил и любезен, но не мог скрыть удивления, услышав, что Флавия приехала допросить Альсео Барунно стал памесного общества. Нет, конечно, он был иностранцем и приехал сюда откуда-то из-под Флоренции, сообщил комендант, но Барунно прожил здесь в маленьком городке уже много лет. И в данный момент работал вместе с архитектором над восстановлением кафедрального собора, который, по уверением начальника, давно нуждался в серьёзной реставрации. Правительство и церковь проявляют вопиющее пренебрежение к сохранности национального наследия. Флавий охотно согласился с ним. Похоже, баронна был не только истовым реставратором, но и образцовым прихожанином. Было ему под 70. Всю жизнь прожил с женой в любви и согласии, имел столько внуков, что и пальцев не хватит пересчитать. Архитектор просто нарадоваться на него не мог. Он не только искусно работал по камню, но и держал в страхе сдешних работяг, своих подчинённых. Волноваться можно было лишь по одному поводу: вдруг кто-нибудь переманит столь ценного мастера. Впрочем, весь городок знал, что барунно уже отклонил одно весьма заманчивое предложение, заявив, что деньги для него не главное. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но ведь и такое тоже случается, верно? Святые всё ещё попадаются на этой грешной земле. Порой достаточно встретиться с одним из них, чтобы укрепить свою веру в человечество. И будет очень обидно и грустно, если вдруг выяснится, что Барун далеко не столь безупречен, как его репутация. Впрочем, волноваться по этому поводу уже поздно, думала Флавия, шагая по узеньким извилистым улицам к кафедральному собору. Она приблизилась и спросила, где здесь находится мастерская. Войдя во двор, Флавия подумала, что между этой мастерской и какой-нибудь плотницкой, где трудились в средние века, разница ни сто ли швелика. Прямо под открытым небом были расставлены длинные деревянные столы, вокруг которых толпились неряшливо одетые работяги. Повсюду разбросаны куски мрамора, камни и брёвна, а также инструменты, мало изменившиеся за последние 500 лет. Своим делом они занимались основательно и по старинке. Никаких электропил и дрелей тут не наблюдалось. Барон стоял отдельно от остальных. Подперев ладонью подбородок, он задумчиво и внимательно разглядывал огромную, ещё не законченную фигуру Мадонны. Я очнулся лишь тогда, когда Флавия представилась. Мастер поздоровался с ней нежно, с невинностью малого дитяти. "Замечательная работа! Поздравляю", сказала Флавия, разглядывая Мадонну. Баронна улыбнулся. Спасибо. Думаю, ничего получилось. Должна заполнить одну из ниш на фасаде. До полного совершенства ей далеко, но а это и не требуется. Нет, ей-богу. Должен признать, она получилась даже лучше, чем я ожидал. У нас просто времени нет на более тщательную отделку. Ну, это всё равно никто не увидит. Не в этом дело. Старым мастерам было не всё равно. Увидит кто-либо их грехи или нет. Они во всём стремились достичь совершенства, потому что верили, их работа дар Господу Богу, а ужонт заслуживает самого лучшего. Теперь таких нет, и совсем неважно, заметит ли туристы из Германии или Англии разницу. Им главное, сколько всё это может стоить. Дух настоящего созидания утрачен навсегда. Барон Насёкся на его лице появилось насмешливо-виноватое выражение. Моя идея фикс. Вы, наверное, сочтёте меня старомодным, прошу прощения. Ведь вы приехали сюда не за тем, чтобы слушать разглагольство не старика. Чем могу помочь? А спросила Флавия, с трудом отрывая взгляд от статуи, вновь возвращаясь в настоящее. О, да. Дело не столь уж и важное, но я немного ограничен во времени. Речь идёт об одной работе, автором которой, возможно, являетесь вы. Барон заинтересовался. Вот как? И когда это было? Мы не совсем уверены, смущённо продолжила Флавия. Примерно во второй половине 20 века для Гектора Дисоузы. Мастер впал в задумчивость. А, для Гектора. А он всё ещё здесь? Не видел его целую вечность. Так, дайте сообразить. Шеф полиции оказался прав. Баронна был немного не от мира сего. Его тихие голоса, добрые глазки почему-то заставляли вас чувствовать себя не в своей тарелке. Он не походил на шустрых, наглых и хватких диляк от искусства, заполонивших нынче мир. Святоша, иначе не скажешь. Мы должны пойти домой, заявил старик. Уже время обеда. И пока вы будете есть, я постараюсь разыскать кое-какие бумаги. Жена не простит мне, если я скажу, что сегодня к нам приехала красивая женщина из Рима, а я даже не пригласил её в дом отведать всякие вкусности, на которые она у меня мастерица. Они двинулись к дому, и по дороге баруннна объяснил, что знал Гектера много лет, с тех самых пор, как испанцев занесло в Рим после войны. Тяжёлые тогда были времена. В ту пору тридцатилетний баруннна был женат и работал над реставрацией в Ватикане. изрядно пострадавшего во время войны. Гектер же буквально сбивался с ног, скупая произведения искусства и пытаясь продать их немногим оставшимся в Европе людям с деньгами. Покупателями его в основном были швейцарцы и американцы, но даже им всучить что-либо было нелегко. Маруно был ограждён от опасности и житейских неурядиц. В вытекании у него имелись постоянная работа и приличный по тем временам заработок. Личность тогдашних Римлен не хримлен похвастаться этим не могли. Ещё этот страшный дефицит. Не хватало буквально всего: еды, одежды, тепла, бензина, причём неважно, были у тебя деньги или нет. И они с Дисоузой помогали друг другу, чем могли. Барун на отдаживал ему деньги, а Дисоуза возвращался с дарами. Какими дарами? спросила Флавия. Барунна немного смутился. У Гектора Была развита предпринимательская жилка. Вокруг него вечно вертелись самые разные люди: друзья, деловые партнёры. И с каждым он умел договориться. Э, вы имеете в виду чёрный рынок? Он кивнул. Да. Но всё это так по мелочи, лишь для того, чтобы можно было свести концы с концами и иметь самое необходимое. Ты слишком молод, И не помните те трудные времена. Вам трудно представить, какие ухищрения требовались, чтобы раздобыть поллитра оливкового масла. Вы покупали всё это у него? Барунно покачал головой. О, нет. Гектор Сохотты и бесплатно раздавал всё, что имел. В чисто деловых вопросах он был немного прижимист, но для друзей не жалел ничего. Делился всем, что у него было. Возвращаясь домой, я часто заставал его у нас вместе с Марией. Э, кто такая Мария? Моя жена. Они с Гектором были как брат и сестра. Вообще-то это она познакомила меня с ним. И мы очень, очень дружили. Он всегда приносил бутылку вина, солями, ветчину и иногда даже свежие фрукты. Выкладывал всё это на стол и говорил: "Ешьте, друзья мои". Угощайтесь. И поверьте мне, юная леди, мы еле и от души. Иногда я давал Гектору немного денег, ну, в качестве оплаты, выполнял для него кое-какую работу. Наверное, отчаяние вергло нас обоих в искушение. Так вы подделывали для него скульптуру или нет? Барон на сразу смутился и паник. Очевидно, он до сих пор испытывал вину, и Флаввия не понимала, чем это вызвано. Ведь и в её семье рассказывали такие же истории о трудностях послевоенной жизни. Как только не исхитрялись люди, чтобы раздобыть батон хлеба, бутылочку оливкового масла или хотя бы небольшой кусок мяса. Ей вовсе не казалось это грехом. Не подделывал, улучшал. Так будет точнее. Реставрировал. Время от времени Гектор приобретал коллекцию скульптуры XIX века. То были деревянные или мраморные фигуры, и я их состаривал, добавлял пару вековках в возрасту, превращал детали камина XIX века в мадонну XVI. Ну, вы понимаете. Ах, вот мы и пришли. Добро пожаловать в мою скромную обитель. Беседуя, они шагали по вымощенному булыжником тротуару, в залитом тёплым полуденным солнцем сворачивали с одной узкой улочки на другую, ещё более узкую. Флавьяс с удовольствием слушала воспоминания баруна. Картинки из прошлой жизни завораживали и очаровывали своей реалистичностью и невинностью. Двое молодых людей и женщина пируют за бутылкой вина и куском салями с чёрного рынка. Немного поработал там, соорудил очередную подделку здесь И кто вправе винить их за это? В наши дни изготовление подделок и фальшиво кутра тело орёл романтичности и богемный дух, подобно большинству других видов преступлений, они превратились в большой бизнес, вокруг которого крутятся миллионы долларов. И вознаграждением уже не является драгоценная бутылка кьянти, как и самый откровенный голод больше не является мотивом. Но то было давным-давно, Как-то не похоже, что Барун насколотил себе маленькое состояние на изготовлении бернини для Дисоузы. Во всяком случае, жилище его свидетельствовало об обратном. Назвать его убогим было мало. Старенький покосившийся домишко с жалкой примитивной мебелью, но всёскрашивали аппетитные ароматы, доносившиеся с кухни. И ещё с дюжину самых изумительных образчиков резьбы по камню и дереву, какие только доводилось видеть в Флавии. Точно россыпь драгоценных камней, такое сравнение пришло ей на ум. "Мария!" крикнул барунна. "У нас знатные гости. Кофе, пожалуйста". Тяжёлая зелёная дверь распахнулась, он провёл Флавию в помещение, где царили полумрак и прохлада. Окабарунна занимался поиском бумаг, вошла его жена. Женщина лет на 10 моложе мужа, с овальным лицом и изумительными сияющими глазами, лучившимися добротой и приветливостью. Она поставила поднос на стол и обняла мужа с таким пылом, словно они не виделись очень давно. "Как это мило", подумала Флавия. Прожили в браке несколько десятков лет и до сих пор преданы друг другу. Вот достойный пример для всех нас. Она сердечно поблагодарила женщину за кофе, извинилась за беспокойство и отказалась. Последнее далось с немалым трудом от приглашения на обед. "Так, э, это всё ваше?" спросила Флавия, рассматривая разбросанные вокруг произведения. Барон натёрвался от груды бумаг на столе. "А, о, да. Набиваю руку, так сказать, тренируюсь перед тем, как приступить к настоящей серьёзной работе. Но они Какие необычные, просто потрясающие. Спасибо, ответил он, и в его голосе прозвучала неподдельная радость от похвалы. Пожалуйста, можете взять любую, какая вам понравится. Их тут десятки, и Мария вечно жалуется, что они только захламляют помещение, собирают пыль. Буду счастлив и польщён, если вы хоть одной фигурки найдёте достойное пристанище. Флавия с трудом поборола искушение и с сожалением покачала головой. Ей очень хотелось забрать одну-две фигурки домой, они просто преобразили бы квартиру. Флавия уже представляла, как замечательно смотрелась бы вот эта маленькая раскрашенная статуэтка святого Франциска на каминной доске. Впрочем, барону не вряд ли понравится, если она поставит святого там. Но если вдруг в ходе расследования выяснится, что барунна не замешена ни в чём предосудительном, а флавия от всего сердца надеялась, что именно так оно и будет, она всегда может вернуться сюда и Ну вот. Слава богу, произнёс барунна, когда жена удалилась на пропахшую вкусными запахами кухню. Я знал, что рано или поздно найду. В 1952 году я сделал для него последнюю работу. Руку и ногу. В римском стиле, кажется. В целом недурно, но ничего выдающегося. Справился всего за день. Просто заделал несколько трещин и выбоин. Так вы ведёте записи ещё с тех самых пор? Старик был удивлён. Да, конечно. А что в этом необычного? Все так делают. Флавия, принадлежавшая к разряду людей, которые никогда не знают, сколько у них денег на банковском счёте, была просто потрясена. Насколько я понимаю, вы ищете что-то определённое. Э, да. Бильст. По всей видимости, работы Бернини. Скульптурный портрет папы Пия V. И Гектор, думаю, имеет к нему самые непосредственные отношения. Э, какое Именно отношение. В голосе старика улавливалась настороженность, и от внимания Флави это не укрылось. Он тоже имеет к этому отношение, подумала она. Вопрос только в том, удастся ли из него вытянуть хоть что-то. Мы не уверены, ответила она. Это всего лишь одна из возможностей: он ныли купил его или украл. Незаконный вывоз за границу или же заказал подделку. Как видите, множество вариантов, и нам хотелось бы точно знать. Вот и всё. Из чистого любопытства. Это не имеет никакого отношения к тому факту, что новый владелец бюста был недавно убит. Э, мне пришло в голову, что, возможно, Гектор снова взялся за старое. И я соорудил для него этот бюст Флавия вдруг почувствовала себя виноватой, хотя признание Баруна автоматически сделало бы его соучастником преступления. Да, примерно так. Вы смогли бы сделать, если бы он вас попросил. Подделать Бернини? Вот а. Да. Это очень просто. Вернее, нет. Далеко не так, просто, но вполне возможно. Важно иметь образец. а когда он перед вами дела за малым папа пи пятый говорите она кивнула «Ха. вам конечно известно что в копенгагене имеется бронзовая копия сделать копию отливку из металла ничего не стоит а вот настоящая скульптура другое дело но и это возможно при наличии подходящего мрамора из определённой каменоломни Ну, а потом состарить, чтобы не выглядело новенькой, тоже не проблема. Всё же странно думала Флавия позже. Похоже, подделка Бернини вовсе не была для барунной новостью, и рассуждала она об этом с большим знанием дела. Даже в отчёте Альбертджи не упоминалось, что у бюста имеется бронзовая копия в Копенгагене. Но с чего вы взяли, что это подделка? спросил он. Не знаю, это всего лишь версия. Нам неизвестно, откуда взялся Бьюсто вот и всё. Так почему бы не спросить Гектора? Он и сейчас у него неприятности? Да. И их будет ещё больше, если американская полиция его схватит. Очень многим людям не терпится задать Дисоузе пару вопросов. Какое да моё? Да, я всегда боялся, что Гектор плохо кончит. Барун молк, видимо, обдумывая варианты плачевного конца Ди Соузы. Если бы Флавия знала, каковы они, то, возможно, помогла бы ему решиться. Он подошёл к камину, некоторое время рассматривал стоявшего на доске херувима XVI века. Не исключено, что именно это создание помогло Барунне принять наконец решение. "Да", произнёс он. "Боюсь, что ничем не могу помочь". Я ведь уже говорил, мы с Гектором не виделись много лет. Немного повздорили, знаете ли. Давно. Просто не поняли друг друга. И причины ссоры стали подделки. Он нехотя кивнул. Ну, в числе прочего. Поколебавшись с минуту, барун продолжил. Времена менялись. Жить стало легче. Я никогда не одобрял этих его штучек. Тогда после войны это было вызвано необходимостью, но как только появилась возможность, я решил завязать и Гектору посоветовал то же самое и сказал, что если не завяжет, то его ждут нешуточные неприятности. А Гектор всегда был человеком легкомысленным, убеждённым, что можно сыграть на одном баяне Я боялся, что рано или поздно случится нечто ужасное. Вот мы с ним и разошлись постепенно. А что касается Бернини, то был у него один. Правда, совсем недолгий, и ничего хорошего это ему не принесло. Однако сильно сомневаюсь, чтобы Гектор недавно продал его. Ага, подумала Флавия. Вот наконец и мелькнул маленький лучик в конце длинного тёмного туннеля. Жаль, что Барунна, схватясь, тут же загасил этот слабый огонёк. Он его просто потерял. Потерял? недоверчиво воскликнула Флавия. Но как, скажите на милость, можно потерять бюст Бернини? Вообще-то это был довольно глупый вопрос. Недавние события со всей очевидностью продемонстрировали, что нет ничего проще. Ведь чёртов бюст действительно Так до сих пор и не нашли. Ну, потерял не самое подходящее слово. Только пусть это останется между нами. Гектор очень сокрушался из-за этой потери, а потом сделал всё, чтобы забыть о ней. Флавия заявила, что её имя означает благоразумие. Барун, непреободрённый этой новостью, продолжил рассказ. Всё очень просто, произнёс он. Гектор приобрёл бюст на распродаже семейного имущества. Если не ошибаюсь, году в 1950 или 51. то была семья священника. Он сразу выделил вещицу среди множества остальных. Изумительная работа. Потом он продал её какому-то дельцу из Швейцарии и тут попросил, чтобы Гектор сам доставил покупку. То есть перевёз контрабандой Барон нывнул. Боюсь что так. Деньги большие, а риск минимален. Гектор нанял машину и тронулся в путь. Но то был не его день. Полиция устроила на границе павальную проверку всех граждан. Искали валюту, запрещённый к вывозу товары уцелевших фашистов. Ну, Гектор и попался в эти сети. Они обнаружили бюст, а доказать, что Дисоуза является его законным владельцем, у него не было. ни бумаг, ни специального разрешения на вывоз, ничего. И обояние не помогло. Его арестовали, бюст конфисковали и отправили на экспертизу в музей Боргезе. В те дни такое часто случалось. За время войны исчезло множество произведений искусства, и власти просто из кожи лезли вон, чтобы хоть что-нибудь вернуть законным владельцам. Ну, а дальше? Не знаю. Но Гектор больше его не увидел. Но он, наверное, всё же хотел узнать, что произошло с Бернини. Конечно, всех свёл с ума своими расспросами. В музее подтвердили, что бюст настоящий, а потом вдруг перестали делиться информацией. Гектор был убеждён, что они решили оставить его себе. Но этого, как мы знаем, не случилось. Барон наотмахнулся: "Может и нет". Ну а вы-то что думаете? Куда он подевался? Нам это неизвестно. Он задумчиво кивнул, потом продолжил. Короче, одно я знаю твёрдо. Гектору он так и не вернулся. И это было страшным для него удар. Разумеется, денег на то, чтобы покрыть эту потерю, у него не было. Гектор считал, что его просто ограбили, потому что он приобрёл этот бюст открытым и честным путём. он поделать ничего не мог почему ведь если он принадлежал ему но ну так ли оно было на самом деле откуда он у него я так до сих пор и не знаю возможно гектор приобрёл бюст на распродаже а может и нет да и кто он такой чтобы спорить с музеем бургеза всего лишь бедный иностранец у него не было ни малейшего шанса Рейви, гектор настойчивости, его могли бы обвинить в воровстве, мародёрстве в послевоенное время, ещё бог знает в чём. Тоть не такое творилось. Вы ещё слишком молодые, не знаете этого, но в Италии в те времена царил настоящий хаос. Предметы искусства тысячами переходили из рук в руки. Рынки заполонили подделки. Никто не знал, откуда что пришло и куда подевалось. Власти делали всё возможное, чтобы установить хоть какой-то порядок, а потом порой проявляли чрезмерное рвение. Такова была ситуация, и Гектор стал её жертвой. Я посоветовал ему позабыть обо всём этом, как о страшном сне. И он постепенно стыл. Впрочем, далеко не уверен, что покупатель бюста был от всего этого в восторге. Боюсь, что Гектор так и не отдал ему деньги. Тот швейцарец, ну, во всяком случае, он жил в Швейцарии. А вы случайно не помните его имени, спросила Флава. Брунно немного смутился. Нет, не точно не скажу, какое-то хмм иностранное имя. Морган Морланд в славе оживилась, в её глазах светилась надежда. Может, Морсби? осторожно спросила она. Давно это было, точно не помню. В комнату вошла супруга баруна и, дарив в гостью сияющую улыбкой, принялась собирать со стола чашки. Флаве очень похожа на их дочь, сказала она, правда, когда та была моложе. Баронна согласился, что сходство есть. И вы не знаете, что произошло с бюстом за последние несколько десятилетий. Баронна с нежностью взглянула на выплывающую из комнаты супругу и покачал головой. Знаю только, что его отправили в музей Бургаза. Гектор был уверен, что там он и остался. боюсь, что больше ничем не смогу вам помочь. Флавия собрала свои бумаги со стола, поднялась и попрощалась с хозяевами. "Приезжайте ещё", хором твердили они. "Только уговор, чтобы обязательно остались к обеду. Может, в следующий раз Альсео удастся сбагрить вам одну из своих статуэток". С сожалением покосившись на разбросанные по полу маленькие шедевры, Флавия обещала, что непременно приедет опять при первой же возможности. А теперь ей надо успеть на самолёт.